Глава 21. Будущее. Та близость заставила Мантянь понять, что любовь Ван Жона к ней очень сильная. Она верила, что он не полностью равнодушен по отношению к ней, тем не менее бороться с Сайной было бесполезно. Из-за этого до пленения на планете Оракул Мантянь хотела сбежать от них и найти место, где можно спрятаться и наблюдать за ними издалека. Но теперь её желания изменились. Маньтянь хотелось быть рядом с кем-то, кого любит, даже если это означает быть только друзьями. Ван Жэн фактически впал в смятение, потому что не знал, что делать. Он мог бы сражаться за землю, ради своей родины и ради своего народа, однако Солнечная система не планировала принимать участие в этой войне. К тому же, одно дело, когда защищаешь что-то, и совсем другое выступать в роли агрессора. Предстоящее противостояние между Аслоном и Абиданом — это большая битва за господство над миром. Ван Чжэн был не в состоянии остановить этот процесс, а принимать в нём участие ему совсем не хотелось. Он также не собирался наследовать остатки храма. Разумеется, старейшины Святого Учения не отдадут ему добровольно свою власть. а Свергнуть их Ван Чжэн ещё не зазнал до такой степени. Во время своего обучения ему нужно было только усердно работать и защищать честь своей страны, но теперь жизнь стала не такой простой, что всё можно разделить на чёрное и белое. Что касается Юань Цы на Сики и Ходунга, то парни были просто счастливы, получив новую жизнь. Они добрались до солнечной системы, и теперь им хотелось для начала отпраздновать это событие. По поводу же всего остального их мысли были очень простыми: если война доберётся до этого места, то они последуют за Мань Тянь, чтобы внести вклад в общее дело. Если же всё обойдётся, то они просто продолжат жить здесь. И это казалось им неплохой перспективой. Как говорится, каждому своё. Курсанты, учащиеся за границей и являющиеся выходцами из двух империй, что объявили друг другу войну, начали поголовно возвращаться по домам, чтобы также подготовиться для дальнейшего участия в военном конфликте. Не обидам ни Аслан не препятствовали этому процессу, даже если они собираются уничтожить своего врага, всё равно следует придерживаться основных человеческих законов и моральных ценностей. С другой стороны, это было только начало, и никто не мог сказать наверняка, на какое время хватит сознательности руководителей двух стран. Порту земли Мэн Ау встретил ребят лично. На самом деле, конечно же, ему в первую очередь хотелось увидеть Мантянь, каким бы суровым генерал ни был, не проявил он хотя бы каких-нибудь чувств при возвращении дочери, которой пришлось пережить столько тягот, и особенно учитывая, что от неё не было никаких вестей всё это время. Его бы можно было назвать лишь роботом. Нет, Мэн Ау действительно был очень рад. Ему было тяжело всё это время осознавать свою беспомощность. К счастью, Ван Джун оказался надёжным другом. Если бы они решили стать парой, МНАО определённо одобрил бы такой союз. С другой стороны, этот парень слишком популярен у девушек. Сначала ему рассказали про чувства ЕЦСО, потом оказалось, что ЯЦСО испытывает к Ванжану сильную симпатию, а он в итоге всё равно вернулся к своей бывшей, принцессе Аслана. Только вот жизнь вновь создала между ними препятствия и на сей раз в виде мировой войны. Немного подумав об этом, МНАО решил, что на самом деле в этом нет ничего такого уж необычного, молодым соврастям влюбляться. Разве он сам был другим в таком возрасте? Остаётся только надеяться, что Ван Чэно удастся правильно расставить приоритеты уже в ближайшее время. Мужчина должен ставить перед собой высокие цели, как любовь может быть его единственной заботой. К тому же, у него огромный потенциал. Он хорош как в плане лидерских качеств, так и в плане личной силы. Из него точно вырастет великий человек. Только вот и тут есть загвоздка. Луна всячески заботится о Кёртисе. Выходец клана Доуэр уже является адъютантом высшего генерала Деламарка в армии Луне. Его выступления на IG и SGS оказались высоко военными, он настоящий талант. Кроме того, с его познаниями как члена клана Доуэр, не представить парня к высшему руководству было бы глупостью. Что касается Лисин, то она вообще уже сама получила чин генерала-майора благодаря рекомендациям семьи Лее, школы и учения небесного наставника, а также благодаря тому же выступлению на SGS. И главное, никто в армии Марса не высказал никаких возражений. Даже Кёртис не мог похвастаться подобным, но что тут поделаешь? Марс никогда особо не заботился о соблюдении правил. И Кёртис, и Синь являются особенными воспитанниками своих семей, и их будущее было расписано заранее. В них вкладывались всевозможные ресурсы, и теперь все, не только члены их семей, верят, что они смогут привести страну к успеху в эти смутные времена. А что насчёт Ван Жэна? Хотя ман А уже давно перестал сомневаться в его таланте, и пусть он стал величайшим королём, ну и что? По правилам армии земли, где ещё относятся к этому очень строго, Ван Джин может рассчитывать на место капитана отряда специального назначения и название майора это максимум. Хотя у него есть поддержка Ебина Вэня, зато нет ни влиятельного клана за спиной, ни поддержки других генералов армии. Даже если ему присвоят более высокое звание, командовать большими войсками точно не дадут. А тогда какой толк от звания? Кёртису или Синь значительно легче в этом плане. Основа личного состава тех отделений, которыми они сейчас командуют, составляют члены их кланов, поэтому с точки зрения вышестоящих руководителей в их назначении на эти позиции не было ничего страшного. И мне нужно тратить время на то, чтобы завоевать уважение солдат, всё, что от них требуется это проявить себя в сражениях. Ситуация же Ван Жэна отличается. По сути, звание, которое он получил, само по себе не является проблемой. каким войскам он присоединится и в качестве кого? Вот в чём главный вопрос. Если бы Ван Чжан был просто обычным суперсолдатом, многие бы генералы поборолись за него, но это совсем не так. У парня действительно слишком большой потенциал. Единственное, что теперь мог сделать Ман Ао это поместить его в свои войска и создать специальный отряд под его прямым командованием. Только вот старый генерал чувствовал, что это равносильно тому, чтобы посадить дракона на цепь. Учитывая способности и кругозор Ван Чжана, Он лишь потеряет время в таком случае. Тем не менее, генерал не был в силах сделать для него большего, потому что у него тоже нет за спиной влиятельного клана. Даже если он попробует, всё это сведётся к старой теме: суперсолдат не обязательно сможет стать супергенералом. Одно дело управлять командой из десятка человек и совсем другое целой армии из тысяч, а то и миллионов человек. Таким образом, положение Ванжэна сейчас было не очень выгодное: наверх не можется, а вниз не хочется. Фактически, в какой бы эпохе это ни произошло, всё было бы точно так же, раз у него нет поддержки влиятельной семьи. Даже если Ебинова начнёт проталкивать кандидатуру Ванжэна более настойчиво, он является лишь председателем парламента Федерации, и его влияние на военных ограничено. Кроме того, многие знают, что из-за дочери у него дружеские отношения с Ванжэном, таким образом он должен быть более сдержанным. Чрезмерная поддержка может только усугубить положение, причём это коснётся не только Ебинова с Ванжэном. Люди могут подумать, что Ебена Вань пытается усилить свою власть в стране, ставя на высокие должности своих людей, и тогда разница между старыми силами и фракцией реформаторов размоется. Оказавшись на родной планете, Маньтянь решила первым делом наведаться домой. Пережив столько испытаний, она смирилась со своими проблемами внутри семьи и теперь ей не нетерпелось хотя бы на день вернуться к прошлой жизни. Что касается Ван Жэна, То он пришёл в офисмана, ао от которого по дороге успел узнать официальные намерения Солнечной системы, а также о положениях Кёртиса и Лессинь. Аванжен, ты можешь присоединиться к моим войскам ради получения некоторого опыта или рассмотреть другие, но, честно говоря, надеюсь, что если уж ты решишься на подобное, то выберешь выберешься же мои. Я дам тебе наибольшую свободу для развития, однако скажу сразу, это не будет свобода без ограничений, придётся следовать стратегии Солнечной системы, которая уже определена. сказал генерал. Обычно, когда Мэн Ао встречал талантливых молодых людей, он всячески старался заманить их под своё крыло, чтобы лично наблюдать за их развитием и помогать, когда следует. Но это Ван Джан, и ему не хотелось хоронить все его возможности. Хотя Кёртис и Лисин тоже обладают большим потенциалом, вплоть до того, что им сопутствует удача, и теперь появились все условия для их дальнейшего роста, Мэн Ао действительно верил, что Ван Жэн является чудом из чудес. Он человек, который рождается даже реже, чем раз в столетие. Ванжен пустился в раздумье. Он понял, на что намекает генерал У Кёртис или Синко, куда лучшие условия для развития. Они имеют поддержку своих семей, и даже сама стратегия дальнейшего развития солнечной системы под точно под них. Таким образом, максимальная свобода, которую может предоставить им О, это командование маленькими силами на восстановленном векторе. То есть это будет отряд особого назначения.